Глава двадцать первая. Стерлинг. Я провел выходные в мыслях о Кэмрин. Вернувшись на работу в понедельник, я постарался углубиться в дела, скопившиеся на моем столе. Технически я занимался семейным правом, и это означало, что я проводил дни, прорабатывая добрачные соглашения и занимаясь разводами, а также алиментами и опекой над детьми. Очень редко я вел дела о банкротстве физических лиц и помогал при усыновлении. Я не могла бы ни разу, ни разу. И также меня просили выступить на конференциях с рассказом о семейном праве и этике. Но спросите любого из тех, с кем я работаю, вам скажут, что я известен делами о разводе. Уже 5 лет я жил и дышал этим, на этом построил мою репутацию, мою карьеру, поэтому меня чертовски удивляло то, что мужчина, прославившийся благодаря процессам о разводе, был обязан жениться. Ирония ситуации от меня не ускользнула. И самое безумное заключалось в том, что я начал влюбляться в мою сваху. Я знала, что ее влечет ко мне, но она не дала мне повода поверить в то, что готова бросить свое имя в шляпу в надежде стать миссис Стерлин Квинн. Мне требовался перерыв. Гора бумаг на моем столе как будто насмехалась надо мной. Я попросил Ноа встретиться со мной за ланчем. За десять минут до полудня я подошел к ресторану, где мы договорились встретиться». Выглядишь ужасно, бро. Что происходит? спросил Ноа, когда увидел меня у входа. "У меня много забот", пробормотал я. "Давай сядем за столик, я умираю от голода". Мы сели в суши-баре, посмотрели меню. Как только мы сделали заказ, Ноа повернулся ко мне. "Но у тебя всё в порядке? Я никогда раньше не видел тебя взволнованным". "Это потому, что я никогда раньше не волновался". "Женить бы делал серьёзный парень. Как, кстати, продвигается дело?" Я издал горлом нечленораздельный звук. Пока что никак. Я побывал на весьма среднем свидании, но Кембрин планирует большое мероприятие в следующем месяце, на котором у меня будут быстрые свидания со всеми подходящими кандидатками. В следующем месяце. Чёрт, он был прав. Месяц уже приближался к концу. Примерно через 3 недели, поправился я, удивлённый тем, как быстро всё происходит. нам принесли наш заказ, и я немедленно принялся за острые роллы с тонцом и васаби. Позволь мне спросить тебя, девушки какого сорта придут на такое мероприятие? Но он склонил голову к плечу, обдумывая ответ. Хороший вопрос. Возможно, только те, кому хочется оказаться в свете софитов, кто хочется за состоянием? Ты об этом говоришь? Я кивнул. Именно. Я думаю, что на каждую сотню охотниц за удачей найдётся одна девушка, которая ищет любовь. И какова вероятность того, что я познакомлюсь с такой девушкой? «Ну и что ты предлагаешь?» Но украл кусочек моего ролла с угрём. «Кэмрин, я сделал глоток чая в ожидании его ответа. Чёрт, так ты тогда говорил серьёзно? Я думал, ты был слишком пьяным и перевозбуждённым». «К сожалению, нет. Перевозбуждённым — это уж точно. Она уже дважды оставила меня со стояком, и если мне ещё представится случай оказаться с ней наедине, моя задача — изменить это». «Окей. То есть она тебе нравится. А жениться ты на ней хочешь?» Чёрт. Я отложил палочки от мысли о женитьбе, у меня зуд. Но криво улыбнулся. Хочу совет. Конечно, хочу. Если собираешься быть медведем, будь гризли, сказал Ной и отправил в рот ещё один кусок темпуры с креветками. Какого хрена? Он что, головой ударился? И что это значит? Получи то, что тебе хочется. Играй грязно. Возьми желаемое. Пусть это случится. Но с улыбкой хлопнул меня по спине. Быть гризли, значит Девух хмыльнулся. Должно быть, это американский сленг. Ужасно глупо, но я, кажется, уловил смысл. Ты понял правильно? Он улыбнулся и кивнул. Ты уже закончил с этим тунцом со специями? Я подвинул тарелку к нему. Вишь, я возвращаюсь в офис. Мне нужно заняться делами. Гризли. Но покачал головой и отправил очередной кусок суши в рот. Чёрт, этот британец. В твоих устах всё звучит элегантно и утончённо. Я оставил на столе пару купюр и вышел. В голове у меня прояснилось, на сердце стало тяжелее. Пришло время получить то, чего я хотел, и плевать на последствия. Мне хотелось отправить сообщение Кэмерен: "Береги свою вагину, детка Стерлин, готов тебя соблазнить". Но не зачем было предупреждать её заранее, чтобы не лишать себя удовольствия. Когда я вошёл в вестибюль офисной башни, я заметил Ребекку выходившую из лифта. Вот засада. Я уже неделю не отвечал на её звонки. И что хорошего эта встреча не предвещала? После новости о моём наследстве я с ней не разговаривал. Стер она замерла, не донеся телефон до уха. Привет. Я неловко помахал ей, а мой взгляд метнулся налево, потом направо в поисках запасного выхода. Я тебе перезвоню, сказал Ребекка в телефон и бросила аппарат в свой кейс. В ожидании я сунул руки в карманы. Я знал, что она злится. Почему ты просто не сказал мне? Ребекка встретилась со мной взглядом, её глаза сузились, приняв форму ядрышек миндаля. О чём? О наследстве, выкрикнула она. Я взял её за локоть и отвёл к диванам. Место не было уединённым, но всё же там было лучше, чем посредине вестибюля, где вокруг нас сновали люди. Я сам узнал только перед тем, как новость попала в прессу. Не знаю, поверишь ты мне или нет, но я был в шоке. И я не стал обзванивать всех, чтобы сообщить об этом. Я говорил только с моей матерью и Ноа. Ребекка возмущенно фыркнула. «Не напоминай мне об этом. У вас с ним нездоровые отношения». Потом ее взгляд смягчился, и она положила руку на рукав моего пиджака. «И все же тебе следовало мне позвонить? Я бы могла помочь, стер. Послушай, Ребекка, я не хочу быть мудаком, но то, что было между нами, закончилось». Она соблазнительно улыбнулась, провела кончиком языка по нижней губе. Это было весело. Даже тебе придётся это признать. Да я понимал, что Рэйбекка пытается сделать. Она старалась быть нежной и сдержанной, пыталась заставить меня вспомнить её хорошие качества. Но моя бывшая была права только наполовину. В постели нам действительно было неплохо, но чтобы жениться, взять женщину в жёны, мне требовалось намного больше, чем радости секса. В общем-то, они были только в конце моего списка. Слишком свежи были воспоминания о том, что Рэйбек не раз предпочитала смотреть в свой телефон, а не на меня, когда мы были в постели. Не забыл я и то скандал, который она устроила, когда я заказал не тот топинг для пиццы. То, что было между нами, не было любовью. Для меня с ней ничего общего. Я тяжело вздохнул, перебирая в голове способы закончить разговор, не получив оплеуху. Понимаешь, Нам было удобно друг с другом. Мы общались, потому что избегали настоящих отношений. Её оптимизм угас, и она сделала шаг назад. Понимаю. А я-то думала, что это было мило. Неужели только я вспоминаю об этом с нежностью? Я промолчал, потому что согласиться с ней означало поощрить её. И потом я мог опоздать на встречу в час, если немедленно не поднимусь наверх. Прости, мне надо бежать. Ребекка скрестила руки на груди и кивнула. Удачи. Вернувшись в мой кабинет, я понял, что у меня есть 5 минут до того, как начнётся селекторное совещание. Поэтому я вытащил из кейса стопку бумаг, которую прихватил в пятницу из квартиры Кембрин. Я не сомневался, что ей захочется меня убить, когда она это обнаружит, но я обязан был этим заняться.